Дарья Кандалинцева «Куда не ведет дорога» Читает Татьяна Гордиенко «Уверены ли вы, что мы проснулись? Кажется мне, будто мы спим и грезим» Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь» Пролог Закат всегда волшебный Невозможно описать словами состояние души, возникающее, когда ты наблюдаешь за солнцем, медленно уплывающим за горизонт и окутывающим тебя и весь мир своим мягким теплом. Что может сравниться с разливающейся, погаснущему небу с сумеречной безмятежностью? Я стою на берегу, не в силах оторвать глаз от солнечного диска, зависшего над кромкой воды. Он тлеет словно дремлющее пламя. Еще доли секунды, и он исчезнет, а вместе с ним всё вокруг погрузится в беспросветный мрак. Но пламя не угасает, покоясь на морской глади, и я продолжаю смотреть. Как мне посчастливилось оказаться здесь! Небо с коралловыми всполохами, подсвеченное золотыми лучами, словно истаивает в сгущающемся тумане, и небосвод становится единым целым с безграничными водными просторами. Так проявляет себя удивительная, ни с чем не сравнимая магия природы. Неподалеку начинается лес. Над его зеленым куполом уже мерцают первые звезды. Где-то в невидимый отсюда чаще журчит родник, отважно прокладывая себе путь меж камней. Время здесь словно остановилось, и только всплеск воды изредка оживляет гипнотизирующую меня тишину. Не здесь ли то самое место, которое в тайне каждый искал когда-то? Место, где можно не вспоминать о бесконечных проблемах, побыть наедине с собой, а может даже затеряться и не пожалеть об этом? Глубоко вздохнув, я неохотно отрываю взгляд от почти совсем скрывшегося солнца и двигаюсь вглубь леса. Я не знаю точно, куда иду, но не хочу испортить тревожными мыслями свое необычное состояние. Возможно, именно такие мгновения называют моментом истины. Впрочем, это сейчас неважно. Душа, наполненная покоем, уверенно направляет меня сейчас куда-то. Иногда следует позволить ей решать, если не доверять своей душе, то кому или чему вообще можно верить? Идти на удивление легко. Морской берег вскоре остается позади, и меня обступают величественные деревья. Сияющая луна очерчивает их черные силуэты. Ветви сплетаются, образуя замысловатые узоры, но ночь все еще светла. В сгущающейся мгле я различаю кусты, вздымающиеся к небу янтарными колоннами сосны и даже едва заметную мшистую тропку, проложенную, наверное, лесными обитателями. Впереди показалось озеро. Природа теперь уже окутана глубоким сном. Тишину нарушает лишь мягкий шелест листьев. Мне нестерпимо хочется остаться здесь позабыть о суете городской жизни, о бесчисленных повседневных проблемах, забыть навсегда или хотя бы на одну ночь. Ночь, которая бы длилась... «Вечно!» — шепчу я в пустоту. Мои размышления прерывает тень, промелькнувшая на дальнем берегу озера. Я замираю, настороженно вглядываюсь в темноту, но ничего не могу рассмотреть. Неужели кто-то еще нашел этот необитаемый уголок гармонии и спокойствия? Нет, конечно, нет. Это только мое убежище. Я останавливаюсь у озера, касаюсь ладонью прохладной воды. Я дома. Однако тень вновь мелькает за деревьями. Теперь совсем близко. Чувствую, как по спине пробегает холодок, мгновенно сменяясь жаром. Не может быть, всего в нескольких шагах от меня у самой воды стоит в тени высокий мужчина. Неужели это он? Но кто? Я чувствую нарастающее волнение, не совсем привычное, почти благоговейное. Затаив дыхание, я постепенно отступаю от озера, надеясь остаться незамеченной среди деревьев. Сердце бьется сильнее, но причины этому вовсе не страх, смятение, любопытство, волнение. Кажется, я знаю этого человека, но с такого расстояния разглядеть лица невозможно, нужно подойти ближе. Я возвращаюсь, стараясь ступать как можно тише. Но у меня получается плохо, мешает растущее беспокойство. Ноги не слушаются, словно их сковало тяжеленной цепью. Каждый шаг дается с трудом. Через несколько секунд, показавшихся целой вечностью, мне все-таки удается приблизиться к незваному гостю. Еще шаг, другой, и я смогу разглядеть его лицо. Хрустнула ветка. В ночной тишине неожиданный звук кажется настолько громким, что на соседних деревьях просыпаются птицы и уносятся прочь, шумно хлопая крыльями. Я встракиваю, проклиная свою страсть к авантюрам. Но теперь уже поздно. Он меня заметил. Не понимаю, как это получилось, но буквально через мгновение мы оказываемся с незнакомцем лицом к лицу. На меня устремляется взгляд, медно-карих глаз, такой пронзительный, словно видящий меня насквозь. Я застываю на месте, не в силах произнести ни слова. Уголки его губ поднимаются в еле заметные улыбки, и я улыбаюсь в ответ. — Я ждала тебя. — Ждала ли? — Прости, я, наверное… Нет, мы не знакомы? «Он моложе, чем мне показалось издали. На вид ему не больше 18, Но ведь и я молода, верно?» Он не произносит ни слова в ответ. Лишь прищуривается недоверчиво, продолжая изучать меня. Он словно ищет что-то в моих глазах. Намек? Подсказку? Что ж, пускай ищет. Выждав пару минут, он что-то спрашивает. Но смысл слов ускользает от моего растерянного сознания, как последний солнечный луч от мрака ночи. Лишь голос его звучит властно и уверенно. «Кот вам?» – вновь спрашивает он, не дождавшись ответа. «Что? Кот вам? Прости, я не понимаю тебя. Я с сожалением качаю головой. Почему я не понимаю его слов?» В его глазах мелькает сомнение. Этого не может быть. Что ты здесь делаешь? А где я? Не знаешь? Нет. Он обеспокоен, почти напуган. Не может быть. Ты не можешь, оказаться Фраза обрывается на полусловие. Меня накрывает оглушительно резкий звон. Перед глазами все мешается, плывет. И в следующую секунду мир оборачивается небытием.